Благочестивые обитатели обладали также и целыми боевыми дружинами монахов. В ту далекую эпоху, в XVI веке, религиозные секты Тибета, которые можно сравнить с католическими монашескими орденами, вели беспрестанные войны за власть над страной. Основным соперником желтошапочников Гелукпы были красношапочники Кармапы, В самый кульминационный момент войны между Красными и Желтыми последние решили привлечь на свою сторону племена Джунгар, Хашутов и Таргаутов. Главой их племенного союза считался Турул Байхур, более известный как Гуши Хан. В 1642 году его армия разгромила боевые отряды Кармапы, а вождь союзников передал верховную власть над Тибетом далай ламе Пятому, Агван Лавсан Джамцо, прозванному Пятым Великим. Шишкин, Николай Рерих, «Мощь пещер». Газета сегодня, 10 декабря 1994 года. В ходе этих войн ряд монастырей секты Гелукпа были силой превращены в монастыри секты Кармапа. Кычанов, советский «Люди и боги страны снегов». И напротив, в 1648 году ряд монастырей враждебных сект были насильно преобразованы в монастыри секты Гелукпа. Чтобы убедиться, что речь идет о чисто религиозной войне, развязанной с религиозными целями, приведу описание тех же событий в изложении Блаватской. Лама Дукпа Шаптунг с армией монахов захватил Бутан, где объявил себя ламой Рим-Поче, но вскоре был разбит тибетской армией с помощью китайских войск «желтых шапок». Он был вынужден принять определенные условия – одно из которых давало ему полномочия духовной власти над красными шапками Бутана, при том условии, что он согласится на свое перерождение в Лхасе и объявит, что таков будет закон навсегда. Так все последующие ламы Ричпоче рождались в Лхасе. По второму пункту предлагаемых условий ламы Римпоче должны были препятствовать публичным демонстрациям обрядов колдовства и заклинаний. По третьему ежегодно должна была вноситься определенная сумма денег на содержание Ломаистского монастыря. Блаватская, Новый Панарион, Москва, 1994 год. А вот сам термин, который европейские буддафилы так боятся приблизить к предмету своей идеализации. Три посла-гелукпы прибыли к джунгарам, чтобы побудить их начать религиозную войну с врагами веры. Кичанов-Савицкий, люди и боги страны снегов. А вот уже не война, а прямая Инквизиция, казнь безоружных диссидентов, 1640-е годы. Установление правления Далай-Ламы V над Тибетом с помощью монгольского оружия не прошло гладко. В Гьанце вспыхнуло восстание, руководимое сектой Кармапа. Затем восстала Конгпо. Восстания были жестоко подавлены объединенными усилиями монгольских отрядов Гуши Хана и войск правительства Далай-Ламы. Содержавшиеся до этого в тюрьмах Лхасы лидеры Кармапы были казнены. Пытки, кстати, буддисты могли применять весьма изощренные. В 1864 году регент Тибета при Далай-Ламе XII приказал у входа в свою канцелярию всегда держать свежеснятую шкуру быка или яка провинившихся немедленно после установления вины, заворачивали в еще сырую шкуру, которая, высыхая под солнцем, стальным панцирем, как обручем, стягивала жертву, причиняя ей страшные мучения, после чего ослушника бросали в воду, где он и тонул. Кычанов, Савицкий, люди и боги страны снегов. Упомянув о новых восстаниях против власти желтошапочной секты Гелукпы, Идалай-ламы Пятого в 1670-х годах, которые были потоплены в крови тибетскими и монгольскими войсками, историки заключают, как можно видеть, буддисты воевали, отнюдь не пугаясь крови и жестокостей, сражаясь при этом не только во славу буддизма вообще, но и за право существования отдельных буддистских сект, которые часто любыми средствами стремились захватить и удержать власть. А в буддистско-синтоистской Японии уже лилась кровь христиан. Объединитель Японии Тои Томи Хидеэси издал в 1587 году закон о запрете христианства. 120 миссионерам было приказано немедленно покинуть Японию. 26 христиан было распято на крестах. Среди распятых было три мальчика японца церковные служки. «Кузнецов. Средневековая Япония. Всемирная история. Москва. 1993 год». Более серьезные гонения начались через несколько десятилетий по воцарении династии Токугава. До начала этих гонений в стране насчитывалось около 300 тысяч христиан. И это было сочтено угрозой для национальной безопасности Японии и для благополучия буддистских монастырей. Христианство было объявлено вне закона. В 1623 году было казнено 27 христиан. В 1618-1621 годах убито 50 христиан-японцев. Следующий, 1622 год, вошел в историю японской церкви как год великомучеников. 30 христиан было обезглавлено и еще 25 сожжено заживо. Из них 9 иностранных католических священников. Казнили всех, включая 90-летних старух и годовалых детей. И так продолжалось два с половиной века. Когда во второй половине XIX века христианство было все же объявлено разрешенной религией, христиан в Японии осталось сто тысяч. При этом историка отмечает, что мало кто из христиан отрекался, большинство предпочитало смерть. Данные из книги Сенсом History of Japan, Стэнфорд, Калифорния, 1963 год. Философское освещение этим гонениям было дано трактатам о вреде христианства, написанном буддистским монахом Суденом. Смотри «Нагата Хироси. История философской мысли Японии. Москва. 1991 год». Технология этих гонений описывается архимандритом Сергием Строгородским, будущим патриархом московским и всея Руси в 1890-1893 годах, нёсшем послушание православного миссионера в Японии. Первые христиане окрещены были поспешно и без подробного обучения, а священников, после начала гонений на католичество, не было. Но все они понимали завет своих отцов и хранили веру, хотя и знали её крайне плохо, с трудом отличая Богоматерь от Кваннон. Иконы открыто держать нельзя было, Их заделывали в штукатурку стены и на эту стену молились. Иногда христианские изображения делали на манер буддийских. Например, в японском буддизме богиня Кванон иногда изображается в виде женщины с ребенком на руках. Нигде, кроме Японии, такого изображения нет. Но и в Японии его происхождение загадочно. Некоторые думают, что это на самом деле изображение богоматери, бывшее в ходу среди тайных христиан, а потом перешедшее к язычникам. Потомки казненных христиан до семи поколений объявлены были подозрительными и находились под надзором полиции. Говорят, что некоторые были под надзором до самого падения Сигунского правительства в 60-х годах XIX века. Каждый год они должны были приходить в известный буддийский храм и здесь давать письменное отречение от христианства. А чтобы не было каких-либо ложных показаний, подозреваемых заставляли тут же попирать ногами христианскую икону. До сих пор сохранились такие иконы, литые из меди. Они очень стерты ногами попиравших, но особенно стерты прямо ямами их края, выступавшие вокруг иконы в виде рамы. Не имея решимости открыто отказаться от попирания своей святыни, христиане становились на края и избегали таким образом касаться самой иконы. К стыду европейцев нужно сказать, что эту лукавую меру подсказали японскому правительству протестанты-голландцы. Архимандрит Сергий Строгородский по Японии, записки миссионера, Москва, 1998 год. Всего в 17-18 веках в Японии было замучено и убито до 280 тысяч христиан. В Корее христианам пришлось испытать не меньше. Вся предыдущая история Корейской Церкви, история в некоторых отношениях примерная, написана кровавыми буквами история это громко заявляет о том какую массу крови и ужасных бедствий гонений приобрели и отстаивали корейцы свое верование и не только отстаивали но и отстаивают ибо пролитие крови христиан корейцев и гонений на них не прекращаются до наших дней и еще недавно тысяча девятьсотсотый год на острове квельпарт и на островах юго западного побережья кореи произошли неслыханные по жестокости избиения христиан озверевшей грубой чернью, науськанной злонамеренными людьми из-за угла. Христианство в Корее появилось около 1784 года. Первыми проповедниками веры были сами же корейцы, принявшие учения от некоего Исэн Хун, сына корейского посланника в Китае, который, будучи с отцом своим в Пекине, принял веру от местных католических миссионеров и, прибыв на родину, начал проповедовать учения Христова среди своих сверстников. Со временем, когда число верующих увеличилось, к ним стали проникать из того же Китая французские миссионеры. Пробирались они тайно в платье простых кули, чернорабочих. Такая таинственность вызвана была тем, что Корея того времени являлась страной, въезд к которой иностранцам был запрещен под страхом смертной казни. Всякий, осмеливающийся проникнуть в страну, жестоко карался, особенно миссионеры, пытавшиеся насаждать чуждую для этого замкнутого народа веру. Однако, несмотря на все строгости запретов, христианство не только проникло туда, но и нашло немало достойных последователей, что не могло укрыться от бдительного ока правительства, которое не замедлило начать жестокие гонения на приверженцев новой религии. Но это мало помогло делу. Христианство быстро распространялось по стране. Тогда власти решили окончательно ликвидировать христианское учение, и всех, кто подозревался в принадлежности к вере Христовой, приказано было предать огню и мечу. Это касалось не только явных христиан, но и язычников, родственников христиан до седьмого поколения включительно. Народ гиб целыми тысячами. Мучители не щадили никого и ничего». Палачи еле успевали сечь головы мученикам на специально изготовленной для сего гильотине Многих живыми зарывали в землю Иных варили в кипящих котлах или просто побивали каменьями без суда и следствия Имущество конфисковывалось правительством или расхищалось палачами Гонения продолжались с теми или иными промежутками почти целое столетие То есть с 1784 по 1872 год когда христианство официально было уже признано терпимым, только терпимым в Корее. За этот продолжительный период корейцы насчитывают до восьми больших и малых гонений, чередовавшихся одно за другим, но самыми лютыми и жестокими считаются последние два, бывшие при королеве реген Ши Ким в 1839-1846 годах и при принце-регенте Те Вон Гуне, 1866-1870 годах. Насколько было жестоко последнее гонение, можно видеть из того, что за 1870 год было умерщвлено до 8 тысяч человек, не считая погибших от холода, голода и других причин, приключившихся во время скитания людей по горам или лесам страны. В числе прочих мученически скончавшихся известны в 1839 году три И в 1866 году семь французских миссионеров, из них три епископа – Эмбер, Бернье, Девилуи и семь священников. Всего же погибших корейцев считают десятками тысяч. Некоторые из них, как и скончавшиеся французские миссионеры, канонизированы уже римско-католической церковью архимандрит феодосий перевалов российская духовная миссия в корее тысяча 1925 тысяча девятьсот двадцать годы история российской духовной миссии в корее сборник статей москва* тысяча девятьсот девяносто девятый год